Глава шестнадцатая. Ты не переживай. Ершов махнул в сторону избы, где остался Корни. Я твои условия помню. Ты с нами всего два месяца, в крайнем случае три. Помогаешь уничтожить два д в о р я н с к и х гнезда и все. Контракт завершен. Ну а мы в свою очередь отводим тебя безопасными путями в столицу и находим, где спрятался Нестор Обрезков. А оставаться с нами или нет дальше решишь сам. Зимин, конечно, уже планы на твой счет строит, но я к нему подход знаю. Вечером с ним потолкуем. Хорошо бы, согласился я. Оказаться в роли пожизненного инструмента для расшатывания устоев этого мира я не желал. Лучше уж остаться одному, чем встать под з н а м н а фанатика. Поэтому мне очень хотелось верить, что е р ш о в действительно сможет остудить пыл своего командира. Так и будет, вот увидишь. Продолжил с а в е л и й От нашего союза т ы только в ы и г р а е ш ь Уже завтра мы обеспечим тебя лучшим инструктором, что у нас есть. Месяц интенсивного обучения и ты себя не узнаешь. Теперь осталось подумать, куда тебя определить. В барак с бойцами точно не стоит. Кле-карюбы. Так не пустит он никого на постой. В женский дом, думаю, ты бы не отказался попасть, но боюсь, наши девицы будут против такого соседства. Ладно, к себе поселю. В доме места двоим хватит с л и х в о й К тому же я еще и уезжаю часто. Сам себе хозяин будешь. Ну так как, идет? Да. Озвученный вариант меня действительно устроил. Я чувствовал себя наемником, с которым заключили временный контракт, и не собирался близко сходиться с кем-либо в поселении. Что оказалось бы затруднительно, ночне я делить с ним кров. А так, имея отдельное жилье, можно без труда дистанцироваться от обитателей базы повстанцев. Дом Ершова мало чем отличался от прочих бревенчатых строений, разбросанных по округе. Он, как и все остальные, больше походил на временку, не предназначенную для долгого проживания. Низкий потолок буквально давил на тебя. Через узкие окна едва пробивался свет. оскудная мебель, расставленная в единственной комнате, лишь подчеркивала общее уныние жилища. спальное место в доме было одно, но Савелий, заметив мое замешательство, притащил откуда-то из чулана пыльный матрас, такого же вида подушку и любезно предложил сдвинуть вместе две лавки, на которых можно было без особого труда поместиться. вариант выглядел так себе, но Ершов пообещал, что за пару дней Еще одна кровать в доме обязательно появится, а пока придется обходиться малым. В принципе, я даже не расстроился. Последние три ночи нам пришлось провести под открытым небом, так что крыша над головой и мягкий матрас меня более чем устраивали. Сложив вещи в большой сундук возле печи, я вслед за е р ш о в ы м отправился в столовую. Большая часть людей на базе жили в бараках, и готовкой пищей озаботиться не могли. Так что здесь, как и в армии, три раза в день кормили всех желающих. Раздавался удар колокола, и люди со всех уголков базы подтягивались к вытянутому зданию кухни, где получали еду, и либо шли к себе, либо садились за три общих стола, расположенных неподалеку. Савелий, пока мы стояли в очереди за своей порцией, постоянно с кем-то общался. За несколько минут он успел перекинуться парой слов с невысоким Похожим на гнома бородачом отвесить комплимент проходящей мимо девушке и поддержать шутку стоящего рядом воина. Многие специально подходили к Ершову, чтобы поприветствовать его и узнать свежие новости. Я тоже не остался о б д е л е н вниманием. Находящиеся вокруг люди с интересом поглядывали на нового обитателя базы, однако с распросами не лезли, вероятно, ожидая момента, когда Савелий сам все объяснит. Но мужчина предпочитал обходить эту тему стороной и на вопросительные взгляды лишь загадочно улыбался. Очередь к раздаче продвигалась очень шустро. Не прошло и пяти минут, как мы получили свои порции и отправились вслед за остальными едоками под навес, где собралось уже довольно много людей. Что примечательно, к еде никто не притрагивался. Все чего-то ждали и вскоре стало понятно чего. Из своего дома к людям вышел Зимин. Место за столом е р ш о в определил мне рядом с собой, а через минуту к нам присоединился Зимин, тяжело бухнувшись на п р о г н у в ш у ю с я под его весом лавку. Друзья, раздался голос к о р н е я и шум вокруг мгновенно стих. Братья и сестры, сегодня я хочу обратиться к о всем вам. Мы все здесь собрались ради одной цели, ради справедливости. Веками дворяне держали народ в страхе, веками их власть была непоколебима. Но все мы верим, так не может продолжаться вечно. Придет время, и мы выжжем эту заразу с нашей земли. Каждый из вас, я уверен, живет ради этой цели. И сегодня к нам присоединился еще один воин. Он учился в интернате, как и многие среди нас, но ушел оттуда с боем. Теперь этот смелый человек здесь. Даррел, встань, я хочу, чтобы люди тебя увидели. Лишнего внимания к своей персоне я естественно не желал. Но спорить с приказом лидера повстанцев не стоило. Пришлось подниматься. Я хочу, продолжил Зимин, чтобы вы приняли его в нашу семью, как когда-то приняли каждого из вас. Вы примете его? Примем, дружно ответили все сидящие за столом. Видимо, не первый раз они принимали в свои ряды нового человека. На этом о ф и ц и а л ь н о й ч а с т и п р е д с т а в л е н и я меня коллективу закончились, и люди наконец приступили к ужину. Разговоры вокруг стихли, и какое-то время слышались только удары ложек по дну тарелок. Кормили здесь сытно, хотя и не очень вкусно: вареное мясо с овощами и какой-то крупой, черный хлеб из муки грубого помола и то ли морс, то ли с л а б а я брага, пить которую не очень хотелось, благо можно было налить простой воды. После ужина народ разбрелся, кто куда. Часть людей отправились обратно в бараки, другие шли к отдельным землянкам. Там, как я понял, жили молодые пары. Многие вернулись к прерванной работе, жизнь текла своим размеренным чередом. Мне же себя занять было нечем, поэтому закончив прием пищи, я по совету Ершова двинулся в сторону своего нового дома. Савелий мне компанию не составил, так как вел оживленную беседу с з и м н ы м касающуюся дел поселения, и отвлекаться пока не собирался. Сидеть в темном помещении, ожидая прихода Ершова, Оказалось довольно скучно. Можно было, конечно, сходить в лес, проведать Шрама, но, наверное, выглядеть это будет несколько подозрительно. Новый человек только сегодня появился в поселении, уже вечером куда-то намылился, поэтому от данной идеи я отказался. И после некоторых раздумий решил устроить себе экскурсию по базе. Информация лишней точно не будет. К тому же не мешало приглядеть пути отступления в случае чего. В любой момент жизнь может выдать очередной фортель, и лучше к нему оказаться готовым. Неспешно, внимательно оглядывая окрестности, я м е р и л шагами утоптанные до каменного состояния дорожки. Где-то неподалеку слышалась нехитрая музыка, общались на повышенных тонах двое мужчин, не поделивших что-то. Несколько молодых парней собрались кучкой и бурно обсуждали победу одного из них на любовном фронте. Практически ничего здесь не напоминало о том, что я нахожусь в самом центре повстанческого движения. о б ы и н о м н а з н а ч е н и и базы напоминал разве что огороженный квадрат земли, на котором в данный момент шел поединок на мечах. а р е н а б ы л а о г о р о ж е н а длинными высохшими жердями. Вокруг нее столпились человек тридцать, наблюдая за тем, как два оголенных п о п о я с воина, орудуя массивными шпагами, пытались одолеть друг друга. за время обучения в интернате и тренировок с Мироном я я немного научился оценивать уровень бойцов и сейчас четко осознавал, что мускулистые мужчины оружием владели весьма профессионально. выпады, уклонения, парирование, все это происходило на недостижимой для обычного человека скорости. сражались маги. схватка закончилась быстро. один из бойцов пропустил колющий удар и яркая вспышка защитной сферы. Оповестила всех о том, что победитель найден. Бой, вероятно, велся до первого касания. Дарел, ты же Дарел, да? Ко мне подошелся до власы мужчина в потертой кожаной одежде. Корней за столом сказал, что ты жил в интернате. Это так? Всего год, сказал я, понимаю, к чему он клонит. Немного, но все же покажешь, чему тебя научили. Не отказывай. У ваш братьев. С таким аргументом спорить было опасно. Да и смысла избегать схватки я не видел. Поэтому, обведя взглядом собравшихся рядом людей, согласился. Какие правила? Вот это мне нравится. Довольно улыбнулся мужчина. Правила простые: магию можно использовать только для защиты. Ну и колечить друг друга нежелательно. Лекарь сегодня с утра злой, может и послать к пятому. В остальном бьетесь до первого серьезного попадания. Ну или если сдастся кто-то. Опасение, что моим противником окажется какой-нибудь матерый воин. Закаленный опытом сотен схваток не подтвердился. На арену вышел молодой мужчина не самой богатырской комплекции, было ему лет двадцать или около того, и какой-то уверенности в его действиях я не видел. По выкрикам из толпы стало понятно, что зовут человека Игорем. Разместившись в одном углу арены, я напитал мышцы силой, поставил защитную сферу и встал в боевую стойку, предоставив противнику сделать первый ход. Долго ждать не пришлось. Едва над головой моего оппонента замерцал энергетический щит, мужчина тут же ринулся в атаку. Под громкие выкрики толпы он моментально сократил между нами расстояние и нанес сильный, но достаточно предсказуемый удар, который мне удалось легко парировать. Не теряя ни секунды, мужчина тут же совершил еще один выпад, но тоже безрезультатно. Не знаю, то ли противник мне попался не самый умелый, то ли занятия с Мироном не прошли даром, но я вполне успешно отражал любые нападки соперника, отводя своим оружием сильные удары короткой с а б л и Поняв безрезультатность своих действий, мужчина после очередной атаки решил взять передышку и отступить на пару шагов назад. Но этой возможности я ему давать не собирался. Едва натиск соперника о слаб, атаковал сам. Вспоминая все, чем у меня научили, я сделал ложный замах, а затем изменил направление лезвия и тут же пропустил сильнейший ответный удар. Благо защитная сфера сработала как подобает. Оказалось, противник играл со мной, не показывая всего, на что способен. Слишком уж профессионально он меня подловил. Еще раз. Мужчина взмахнул саблей. Давай. Кивнул я, добавляя энергию в щит. Теперь бой проходил куда более неспешно. Игорь медленно кружил вокруг меня, как бы приглашая к более активным действиям, но смысла в спешке я не видел и лишь внимательно наблюдал за движениями противника. В конце концов моему оппоненту этот своеобразный танец надоел, и он буквально взорвался вихрем ударов, отразить которые я при всем желании не мог, и вскоре сфера вновь в спыхнула от попадания в нее заточенной стали. Неплохо. После победы Игорь убрал оружие в ножны и подошел ко мне. Не хватает тебе практики, но в целом неплохо. Может без оружия? предложил я. Честно говоря, мне захотелось взять реванш, и коли уж в схватке на мечах у меня не имелось шансов, то рукопашный бой всегда был моей сильной стороной. Давай, вы не против, братья? спросил мужчина зрителей. Одобрительный гул послужил ему ответом. Через пару минут ножны со шпагами как рубахи. Остались лежать на траве за пределами арены, а мы, ослабив защиту, опять встали друг напротив друга. Безоруже Игорь чувствовал себя уже не так уверенно. Атаковать он не собирался, полностью отдав мне инициативу. Короткий удар правой и мой кулак едва не касается скулы противника, а в следующий момент я уже подныриваю под богатырский замах мужчины. Тут же, не теряя скорости, распрямляюсь и бью л о д ы ж к о й по опорной ноге оппонента. На этом можно сказать, бой оказался закончен. Потеряв равновесие, Игорь упал на одно колено и тут же схлопотал кулаком по лицу, от чего едва не потерял сознание. По крайней мере, в пространстве он точно потерялся. Зрителям развлечение понравилось. Громкие выкрики, смех и подбадривание слышались со всех сторон. Игорь слегка очухавшись после полученной п л е у х и глянул на этих людей и выдал вердикт: наш человек. Чуть позже, когда место на арене заняла следующая пара бойцов, Игорь подошел ко мне. Хорошо дрался, не ожидал. Где научился так кулаками махать? На улице большей частью, ответил я. Понятно. Я тут что подумал? У меня в десятке одного человека не хватает. Если Зимин предложит тебе выбрать, кому присоединиться, и м е это в виду Лады, понял? Но обещать ничего не буду. Ну и правильно, усмехнулся мужчина. Эх, выпить бы за знакомство. Да боюсь, и корней голову за это оторвет. Ладно, увидимся еще Тагуш. Как как, не распознал я незнакомое слово. Тагуш, молодой медведь. Кулачных бойцов, что на площадях народ веселят медведями к л и ч у т Да не прикидывайся, где ты еще мог научиться так хорошо драться? Отвечать на вопрос я не стал. Игорь выдал неплохую версию, и в принципе она меня полностью устраивала. Напомнив мне еще раз про вакантное место в своем отряде, мужчина вернулся к ограждению арены, и на этом можно сказать, неофициальное принятие нового человека в о б щ и н у состоялось. Сперва меня всем представил Зимин, а теперь вот проверка на арене. вышло все, конечно, случайно, но думаю, рано или поздно это бы все равно произошло. Больше ничего достойного внимания во время осмотра базы не случилось. За час я обошел почти все строения, хоть как-то меня заинтересовавшие, и разве что общественный туалет обошел по широкой дуге. Не знаю, убирали ли там, но запах от с о р т и р о в шел слишком удушающий. Люди на меня хоть и обращали внимание, но достаточно мимолетно, не отрываясь от своих дел. Несмотря на вечер, многие все еще работали. Понаблюдав за жителями этого поселения, я начал без труда определять, кто сейчас оказался передо мной. воин, маг или обычный человек, занимающийся хозяйственной деятельностью базы. Как и всегда, главным критерием, по которому можно было отличить людей друг от друга, являлась одежда. Воины, не владеющие магией, р я д и л и с ь в нечто похожее на кожаную броню. Они обязательно носили с собой оружие и старались держаться кучками. Таких, как мне показалось, было процентов тридцать от общего числа жителей. Магов было примерно столько же. В одежде они предпочитали черные тона и не признавали броню, что в принципе логично. Простые жители не имели какой-то одной общей черты и одевались кто во что горазд, хотя до лохмотьев дело не доходило. Вполне себе приличная одежда, хоть и выполненная явно кустарно. Вернувшись в дом е р ш о в а я с изрядной долей удивления заметил, что в комнате появилась еще одна деревянная кровать. Понятия не имею, когда Савелий успел распорядиться и где вообще нашел это чудо столярного мастерства, но возможность провести ночь в человеческих условиях меня откровенно порадовало. От командира базы Ершов пришел, как только на улице окончательно стемнело. Я все это время провел в медитации, так что хлопнувшую дверь услышал. Не спишь? Савелий зажег лампу на столе. Нет еще. Поговорили мы с Корнеем. Убедил я его. В общем, месяц мы тебя натаскиваем, а потом мы испытаем наши силы на дворянчиках одних. Если все пройдет гладко, то еще через несколько недель повторим нападение. После этого отправим тебя в столицу. Так что все, завтра с первыми петухами встаешь и вперед. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Я тут с человеком одним познакомился, Игорь, кажется, к себе зовет. Перебил меня Савелий, чувствовалось. что мужчина устал и разговор хочет побыстрее закончить. Обойдется. Как боец он, конечно, очень х о р о ш но вот лидер из него слабый, хотя другие не лучше. А в общем-то у нас сам по себе будешь. Все, давай спать. Сил уже нет никаких. Корней хуже не упокоенного духа. Всю энергию из тебя высосет, пока переубедишь его. е р ш о в как и обещал, поднялся с постели, едва только первые лучи солнца пробились сквозь мутное оконное стекло. Мне естественно тоже пришлось подниматься. С этого дня пошел отчет первого месяца моего пребывания на базе повстанцев. Каждое утро я вместе с частью простых бойцов и магов отправлялся на полигон, расположенный неподалеку от поселения. Там под присмотром командиров звеньев молодые и не очень воины осваивали непростую науку убийения себе подобных. Что интересно, тренировки посещали не все. В основном на поле я видел молодняк в возрасте от 14 д о 20 лет. Отряды состоящие из опытных бойцов на полигоне если и появлялись, то только для отработки каких-то совместных маневров. Причем командовал ими лично Зимин. А в остальное время они либо отдыхали на базе, либо исчезали куда-то на неделю-две. Мои тренировки шли по индивидуальной программе. Для этой цели Ершов представил ко мне Хмурого дядьку лет сорока, сообщив, что он самый умелый маг среди всех одаренных поселения. Звали тренера Захар, и первое время он относился ко мне с некой долей недоверия. д у м а е т с я роль няньки мужчине не особо нравилась, но через неделю, когда мы познакомились чуть ближе, о т н о ш е н и е ко мне в ы р о в н я л о с ь С глупыми вопросами я не лез, по десять раз одно и то же не переспрашивал, да и вообще большую часть времени работал один, что Захар только приветствовал. С утра до самого вечера я проводил на поле, осваивая новые заклинания, и с каждым пройденным днем все отчетливее понимал, что не против заниматься в таком темпе еще один месяц. Заклинания, которые мы изучали, были действительно полезными. д а и общее представление о магии, я подтянул. По прошествии двух недель мне удалось освоить многослойную защиту, которую показывал Мирон, а также модифицировать воронку. Теперь она могла полностью уничтожить щит противника, не к о л е ч а при этом человека, спрятавшегося за ним. Зачем это может потребоваться? Ну, хотя бы затем, чтобы не тратить магическую энергию впустую. Главное пробить защиту, а уничтожить человека можно уже другим, менее ресурсоемким заклинанием. Бесконечные тренировки выматывали меня настолько, что по возвращению на базу я почти не мог разговаривать и сразу после ужина уединялся в доме Ершова, чтобы хоть немного прийти в себя. Из-за такого поведения среди жителей поселения я вскоре п р о с л а л человеком не разговорчивым и нелюдимым. У меня даже прозвище появилось – молчун. Хорошо, хоть не тагуш, как меня назвал в первый день Игорь. На то, чтобы немного оклематься после тренировки, как правило, хватало часа-двух, после чего я отправлялся в лес. Впервые выходя за ворота в одиночку, мне казалось, что это вызовет массу ненужных вопросов. Но нет, охраны или хотя бы караула возле выхода с базы не было, так что я б е с п р е п я т с т в е н н о п р о н и к а л за периметр. Отсутствие элементарных наблюдателей меня, честно говоря, несколько удивляло. Слишком беззаботно чувствовал себя Зимин. С другой стороны, не исключено, что безопасность лагеря обеспечивалась иным неизвестным мне способом. Причина, по которой я почти ежедневно выходил на вечернюю прогулку, сейчас с радостным мявом носилась по лесу, пытаясь поймать какую-то пичугу. Шрам так никуда и не ушел. Он постоянно тёрся возле базы, не попадаясь тем не менее на глаза людям. Ни разу за весь месяц я не услышал, чтобы хоть кто-то упоминал призрачника. За время, прошедшее с момента нашей первой встречи вместе силы, кот полностью заживил шрам на боку и заметно поправился, так что теперь только короткое ухо напоминало о той схватке. Со шрамом я виделся почти каждый день. В какой-то момент решил ради интереса определить экспериментальным путем границы сообразительности призрачника и вскоре с удивлением понял, что не могу нащупать эти самые границы. Кот меня понимал, в этом я уже убедился. Иногда хищник даже выполнял сложные поручения типа принеси вон тушишку, правда делал он это только если сам того желал. Единственная команда, которую Шрам выполнял моментально, прячься. Одно короткое слово и призрачник тут же телепортируется куда-то в кусты. Общение со Шрамом здорово разгружало меня после трудного дня, и домой на ночевку я возвращался как правило во вполне сносном состоянии. Так прошел почти месяц. Савелий, кстати, через неделю после нашего прибытия куда-то укатил, оставив меня жить одного, а вернулся только через десять дней, и лицо у него при этом выглядело очень задумчивым. Война будет. Как-то раз о г о р о ш и л меня е р ш о в незадолго до отхода к о с н у Уверен, к этому все идет. Недавно сожгли еще одну заставу. В ответ отряд дворян вырезал несколько приграничных деревень в Каспийском княжестве. Накаляется обстановка. Это как-то повлияет на наши планы. Нет, без раздумий ответил е р ш о в Через неделю собираем отряд из десяти самых опытных магов и выдвигаемся. Мы, получается, ослабим княжество, убив несколько дворян, которые могли бы воевать против каспийских. Тебя это не беспокоит? Спросил я. Арсений Вербийский вместе с сыновьями и на войну? Ха. Нет, если верит ь людям, эти скорее к каспийским присоединятся. Они против князя, ну не его сторонники точно. Есть такая фраза: "Враг моего врага мой друг". Зачем уничтожать аристократов, которые конфликтуют с Александром о р л о в ы м Дарел, среди дворян тоже есть достойные люди, т ы этому пример. Но Вербицкие к ним точно не относятся. Полгода назад они сожгли заживо семью из пяти человек. Хочешь ты таких друзей? Я нет. Этот род надо вырезать, чтобы не поганили землю княжества. Больше мы к этой теме не возвращались. Отказываться от своих планов командования повстанцев не собиралось, а переубеждать их не имело смысла. Это их война, и я на ней всего лишь наемник. Началась последняя неделя подготовки к нападению на дворянскую у садьбу. Каждый день я под бдительным надзором учителя до нуля тратил энергетический запас, отрабатывая новые и старые магические формы. Ничего сверхординарного в м о м арсенале не добавилось. Но Захар пообещал, что после рейда мы начнем работать над одним очень ресурсоемким заклинанием, повторить которое он сам не может из-за вполне понятных причин. Захару я верил, по крайней мере в том, что касалось магии, он меня еще не обманывал. За день до назначенного срока, когда на базе собрался весь цвет этой небольшой повстанческой армии, з и м и н собрал жителей поселения на импровизированной площади посреди столовой. Братья! Сестры, традиционно начал он. Вот уже двадцать лет я с вами. Двадцать лет мы бьемся с несправедливостью и неравенством. У нас были успехи, были у нас и поражения, но мы никогда не сдавались и продолжали наше дело. Сегодня здесь собрались наши лучшие воины, и уже завтра они отправятся вершить правосудие. Им предстоит уничтожить людей, которые поколение за поколением угнетали простой народ. Тираны и убийцы. У таких нет права на жизнь. Зимин все говорил и говорил, а люди вокруг меня смотрели на него с каким-то религиозным благоговением. Корней, добавив свои слова еще больше п а т е т и к и вещал людям то, что они хотели услышать, обещая безоблачное будущее и счастье каждому жителю княжества. А я, глядя на все это, еще отчетливее понимал, мне с этими людьми не по пути. К счастью, даже самые длинные речи имеют свойство заканчиваться, поставив точку в своем выступлении. Зимин вернулся в свой дом, а дальше взял дело в свои руки куда более приземленный и практичный Ершов. Именно ему предстояло руководить нападением.